Глава 31. Сложно описать выражение лица Гадора, когда он услышал это. Степень недоумения превысила все пределы. Остальные тоже замерли, глядя на меня чуть ли не с ужасом. Похоже, и у Мирки не укладывалось в голове, как можно столь непринужденно разговаривать с самим ректором, даже если он мой муж. В общем, они молчали, а я продолжала гладить свое чудо. Наконец, к Гадору вернулся дар речи. «Хм, произнес он, — «а почему Гарри это?» «В честь Гарри Поттера», — пожала плечами я, — «а может, в честь Гарри Гаррисона? Мой любимый фантаст был в детстве. Не знаю точно». Понятно объяснила, конечно. Все эти иномировые товарищи просто великолепно все поняли. Гадор не стал углубляться в эту тему, видимо, не хотел услышать лекцию о Гарри Поттере и его роли в современной земной культуре. <къем> «Это мужское имя?» — поинтересовался он, словно во всей ситуации не было ничего важнее. «Ну да. Главное сейчас делать вид, что вопрос нашего сожительства в одном помещении с комбезиком Гарри — вопрос решенный». ты вообще уверена, что это мальчик?» — удивился Гадор. Подошел и потянул руку к щенку. Гарри дернулся и зарычал, демонстрируя вполне комбезиковые зубы в щенячьей пасте. «Свои!» — рявкнула я. Само вырвалось, ведь передо мной была как бы собака. Комбезик виновато поглядел на меня и позволил Гадору взять себя за шкирку, повернуть пузом вверх. «И верно, мальчик», — сообщил Гадор, возвращая мне комбезика. «Хорошо. А теперь кто-нибудь объяснит мне, что это за Гарри и почему это он должен жить с нами?» «Хорошо. Суровый муж отреагировал вполне нормально. Шоковая терапия сработала». Камбезик, пожала плечами я. Магистресса Бауранель считает, что он запечатлел меня. Мы с Бауранель быстренько рассказали Гадору о произошедшем. Ничего другого я от тебя и не ожидал, пробормотал Гадор. И вы полагаете, что ректорский особняк подходящее место для содержания сошедшего с ума комбезика? А что еще делать, вздохнула я. Он умрет, если будет далеко от меня. А ты понимаешь, что эта тварь. «Теперь все время должна быть при тебе!» — рявкнул Гадор. «Ты, конечно, можешь оставлять его на несколько часов, но больше суток он без тебя не протянет. Что прикажешь с этим делать?» «Поставить клеточку, просторную, удобную, чтобы оставлять, когда я не могу, взять его с собой», — мечтательно протянула я. «Запасти корма, расчески, чтобы шерсть чесать». Потом носки связать можно, смотрите, какая шерсть классная, и игрушки дать, чтобы ему без меня было не скучно. Они всеядные, тут нет проблемы. И расчески в зоопарке есть, и игрушки», — сообщила Боуранель. Ей тоже совершенно не хотелось, чтобы необычного комбезика отправили в утиль. Гадор на мгновение прикрыл лицо рукой и рассмеялся. «Ладно, утилизировать его и верно не стоит», — подвел итог он. «Магистресса Бауранель, распорядитесь, чтобы в мой дом доставили просторную клетку. Бегать по особняку этот тварь не будет». Он сурово поглядел на меня. «Выпускать погулять буду. Ему же нужно и на ручках сидеть». «Редко. Когда я разрешу». «Сдохнет. Нужно чаще». «Я сказал». «Магистресса, вы меня поняли?» «Да, пожалуй, этот Гарри в перспективе может помочь решить проблему комбезиков». Вы даже можете написать об этом диссертацию. Либо это может стать материалом для выпускной работы Анечки. Необходимо будет выявить еще подобных комбезиков. Желательно хотя бы одну самочку. Вывести потомство. Если станет много таких комбезиков, возможно, они вытеснят своих агрессивных собратьев. «О, направленная селекция!» — обрадовалась я. «Понятия не имею, что это за понятие из магии другого мира». — улыбнулась довольная Бауранель. «Но то, что вы сказали, магистр-ректор, полностью отражает мои соображения». «И да, диссертация». Магистресса мечтательно закатила глаза. «Прорыв в борьбе с комбезиковой угрозой». «Маустрейская премия». «Прекрасно. Работайте», — бросил Гадор и взял меня за руку. «А я так хотела еще пообщаться с Миркой». К счастью, я успела сказать ей кое-что. Желая подстраховаться, попросила ее подежурить с ребятами с природного под лестницей элитного общежития. Вдруг потенциальная убийца Маргоши окажется слишком боевой. По пути домой я мучилась сомнениями. Не стоит ли рассказать Гадору про ситуацию с Маргошей, раз уж я о ней вспомнила. Но мимолетный просмотр будущего говорил, что делать этого не нужно, будут какие-то проблемы. Гадор рассказал, что опять летал на разжижение. Устал не сильно. Одно разжижение без особых последствий — ничто для энергетики дракона. Мне было велено быть дома, хоть еще не стемнело. Занятия только-только закончились. Просто такой день получился длинный и насыщенный, что, казалось, прошла целая вечность. Впрочем, в этом мире у меня каждый день как целая жизнь. Первое время мы возились с Гарри. Несмотря на демонстрацию суровости, питомец явно понравился мужу. Он просто, как многие особо брутальные мужчины, не желал показывать, насколько трогает его внешний вид и повадки милой тваришки Нам доставили огромную клетку. В моем мире в таких обычно держат крупных попугаев. Но сперва мы его покормили. Сэм принес с кухни кучу остатков еды, и тут... Тут-то я и поняла, что значит желудок у котенка не больше наперстка, а жрет, как собака. Ведь комбезик был, в общем-то, маленький, но ел, словно лошадь. Гадор сообщил, что это видовое свойство. Комбезики тратят много энергии на свои перевоплощения, поэтому и едят очень много. Клетка Гарри не понравилась. Он сел у решетки, жалобно заскулил, как настоящий щенок, и сделал глаза котика из Шрека. «Ну давай, выпустим», — попросила я Гадора. При мне он явно не будет хулиганить». «Нет, только после испытательного срока». «А его он еще не прошел», — ответил Гадор. «Мало того, мы притащили домой самое опасное создание в этом мире, так ты еще хочешь, чтобы оно грызло мою мебель?» «Ну да, у комбезиков зубы, а у Гадора ОКР. Всяческая неаккуратность для него невыносима. «Я ему запрещу», — Продолжала настаивать я, но Гадор был неумолим. Тогда Гарри решил подойти с другой стороны. Видимо, решил, что меня не устраивает его внешний вид. И начал превращаться в самых милых животных из моей памяти. То в котенка, тоже цветного, натуральная окраска у Гарри не особо получалась. То в хомячка, правда, с огромными саблями зубов. То в попугая Жако, которые нравились мне за высокий уровень интеллекта. Мол, найду образ, дорогой моему сердцу, и я достану его из клетки. В итоге Гадор расхохотался. «Интересно, а давай попробуем кое-что», — предложил он с исследовательским блеском в глазах. «Дай ему сигнал, что нужно принять образ, приятный не тебе, а мне». «Ну, если для тебя самое милое создание что-нибудь драконистое, то я даже не знаю, — протянула я». Обещаю думать только про очень милых созданий. Подмигнул мне Годор. Я вежливо попросила Комбезика принять облик дорогой сердца Годора, как бы выразила это мыслями и чувствами. Комбезик недоуменно поглядел на меня, а потом обернулся весьма интересной тварью. Это какая смесь собачки с котенком, с темной умильной мордочкой, толстыми лапками, крошечными розовыми ушками и рогом на голове, как у единорога только толстеньким. «Получилось!» — обрадовалась я. «Это еще кто такой?» «Это Гарри! Ты забыла?» — усмехнулся Гадор. «Ты сама его сюда притащила!» «Не смешно! Что это за животное?» «Маурейский Гондорвел. В горах живет у меня на родине!» — ответил Гадор. «Ладно, тварь, иди к хозяйке на руки!» Открыл клетку и достал Гарри. Гарри радостно пискнул, Прижался ко мне и быстренько принял образ щенка. Видимо, решил, что все же это наиболее выигрышный вариант. Дальше я с комбезиком на руках писала обещанные Гадоры выкладки. Ведь заняться тем, чем мы хотели заняться, было нельзя. Дракон сидел в кресле и обжигал меня горящим взором. Вскоре Гадор перекочевал к столу, приобнял меня, и мы сидели, думая над выкладками. Дело двигалось не слишком быстро, потому что порой он щекотал губами мой затылок и шею, и волны мурашек просто сводили с ума. «Цени мою силу воли!» — усмехнулся он. «Ароматизатор под контролем. Знала бы ты, чего мне это стоит». «А у меня, похоже, силой воли было хуже. Ведь и без ароматизатора его обычный мужественный аромат заставлял голову кружиться, не говоря уж про эти щекотания». Отлично, сказал Годор, когда мы в целом закончили. Я подумал, что собирать совет все же опасно. Завтра слетаю к правителю, поговорю лично с ним, покажу твои выкладки и попрошу отменных драконов для плана со снятием ментальной защиты. Хм, хмыкнул мыкнул я. С кем поведешь, систему наберешь. Фу, от того и наберешься. А ты уверен, что правитель тут ни при чем? Попрошу его открыть мне свой разум. Есть такой прием. Один дракон может открыть другому свой разум, и тот узнает, нет ли скрытых мотивов. Подделать это невозможно, сообщил Гадор. Придется, конечно, открыть свой в ответ. Но ничего, если он откажется, мы будем знать, что он может быть причастен. Но тогда ты не уйдешь от него живым, ужаснулась я. Возможно, спокойно кивнул Гадор. Но ты можешь посмотреть на этот счет будущее. Я вздохнула. Работать не хотелось, но, конечно, я немного поглядела. «Да вроде нет никакой опасности». «Вот и хорошо», — заключил Гадор. Он собрал бумажки с выкладками со стола и сказал, что отлучится, сославшись на важные ректорские дела. А я опять внезапно вспомнила про то, что сейчас происходит в общежитии природников. Как-то нервно мне было. «Поручила все ребятам, а сама с мужем отсиживаюсь», Я вздохнула и решила прогуляться в саду. Выпустила Гарри побегать по дорожкам. Пусть разомнется, все равно никуда от меня не денется. Комбезик сделал сальто в воздухе и с радостным визгом принялся носиться туда-сюда, как настоящий щенок, которого вывели погулять. И тут я увидела возле фонтана очень печальную фигуру. Махрыня, конечно. Она прогуливалась, опустив голову, а большие глаза, как водится, были на мокром месте. С тех пор, как вышла замуж, Махрыня одевалась прилично. Сейчас на ней было широкое платье, напоминающее викторианскую эпоху в истории Земли. Получалась такая скучающая Матрона. Я, конечно, ее пожалела. «Что за беда у тебя, Махрынишка? поинтересовалась я, словно мне своих проблем не хватало. «Ты такая добрая!» — в своем духе восхитилась Махрыня. «Понимаешь, вот я думала, что выйду замуж и буду счастлива. А нет!» — Что? — изумилась я. — Вы же так любили друг друга. Дядя Сэм в тебе души не чаял. — И сейчас не чает, — вздохнула Махрыня. — И я в моем господине не чаю души. Но мне так одиноко без подруг. В моем мире мы были все вместе, одно стадо. По вечерам разговаривали, обсуждали нашего мужа. Иногда дрались, конечно, но редко. А тут я одна, да и делать мне нечего. Мой господин Сэм часто занят а у меня все еще руки-крюки. «Ты мартошку-то чистить научилась?» не удержалась от смеха я. «Да, но нашему повару не нужно столько мартошки, а больше мне и заняться нечем. Были бы со мной мои девочки, все было бы по-другому», чуть не заплакала она. «Уф!» — снова рассмеялась я. Просто не могла сохранять серьезность, когда она такая забавная стоит с глазами на мокром месте. И в очередной раз стало очевидно, что хорошо там, где нас нет. Совсем недавно Махрыня только и мечтала о муже своем, своем собственном, чтобы она у него одна жена была. А теперь эта конфета оказалась не сладкой. Хочется в привычной гарем. А я уж подумала. Это очень тяжело, — осуждающе поглядела на меня Махрыня. А у тебя на меня времени нет, и господин твой муж запретил мне приходить в ваши покои. И тут меня осенило. Слушай, а я могу тебя попросить? «Есть для тебя одно очень важное дело!» «Конечно!» — Махрыня чуть не запрыгла от радости. «Все что угодно для тебя, госпожа наша!» «Вот давай без госпожи!» — поморщилась я. «Ты знаешь, где общежитие природного факультета?» «Подумала, что раз я не могу сама пойти к ребятам, то мне подойдет Махрыня как связной. Ведь это мне Гадор запретил уходить из наших владений, а убежать нельзя, он может в любой момент вернуться» а вот Махрыня вполне может сгонять. Так я получу вести и успокоюсь, а Махрыня немного пообщается с девочками. Глядишь, подружится с кем. И обещаю, закончила я свое поручение. Там будет очень много девочек. От тебя зависит, понравишься ты им или нет. Я все-все сделаю. Махрыня буквально подпрыгнула и побежала через сад в сторону общежития. Мы с Гарри еще погуляли. Гарри скакал по газонам, Я дрессировала его, запрещая копать землю и вытаскивать зубами корешки растений. Комбезики и верно всеядные могут вегетарианцами побыть. Потом тренировала команды — сидеть, лежать и прочее. Кстати, пару раз он опять перевоплощался. В котенка, в крошечного радужного жирафа. Вот уж не знаю, где в моей памяти нашелся этот образ. Отвлеклась и не заметила, как вернулась Махрыня. Довольная, как двадцать пять мутантных комбезиков. «Меня девочки пригласили посидеть с ними», — гордо заявила она. «Очень рада. А с моим делом-то что, поймали злоумышленницу?» «Как сказать?» — протянула Махрыня.